Я извинился перед ним за то, что занимаю много места, что доставил ему столько хлопот, спросил, не мешаю ли я ему, и чтобы польстить виртуозу, не ограничился проявлением интереса к его искусству. Я признался, что оно мне очень нравится, но он ничего мне не ответил. то ли потому, что был удивлен, то ли потому, что был очень занят своим делом, соблюдал этикет, плохо меня слышал, смотрел на свое занятие как на священное действие, боялся аварии, был тугодумом или исполнял распоряжения директора. Ничто, пожалуй, не создает такого отчетливого ощущения реальности внешнего мира, как перемена в отношении к нам хотя бы даже и незначительного лица после нашего с ним знакомства. Я был тот же человек, который во второй половине дня сел в местный Бальбекский поезд. Во мне была та же душа. Но в этой душе, там, где в шесть часов вместе с невозможностью представить себе директора, гостиницу, прислугу, возникло смутное и робкое ожидание момента приезда, Находились теперь выдавленные прыщи на лице директора Космополита, на самом деле уроженца Монако, хотя, как говорил о себе директор, употреблявший выражения неправильные, которые ему казались, однако, изысканными, румынского происхождения. Жест, каким он вызвал лифтера, сам лифтер, гирлянда марионеток, выскочивших из ящика Пандоры, именуемого Гранд-Отелем. зримых, несменяемых и, как все, что осуществилось, обеспложивающих. Но, по крайней мере, эта перемена, в которой я не принимал участие, доказывала мне, что произошло нечто помимо меня, хотя само по себе совершенно неинтересное. И я был подобен путешественнику, который тронулся в путь, когда солнце было перед ним — а потом, увидев, что солнце позади него, убеждается, что время не останавливалось. Я падала от усталости, меня лихорадило, мне хотелось лечь, но обстановка была неподходящая. На одну минуточку вытянуться бы на постели, но зачем? раз я все равно не обрету покоя для той совокупности ощущений, которые и есть наше, если не материальное, то, во всяком случае, сознательное тело. И если обступившие его незнакомые предметы, вынуждая его восприятие все время быть начеку, так же стискивали бы и сжимали мое зрение, слух, все мои чувства, хотя бы даже я вытянул ноги, как сдавливали кардинала «Ла Балю» — его клетка, где ему нельзя было повернуться. Кардинал «Ла Балю» Жан, 1421-1491. Исповедник, затем государственный секретарь короля Людовика XI. Обвиненный в измене, он провел в заточении более десяти лет. 1469-й. 1480-й. Заставляет комнату предметами наше внимание, а привычка выносит их и освобождает для нас место. Места не было для меня в моей бальбекской комнате, моей только по названию. Она была полна предметов, незнакомых со мной, на мой недоверчивый взгляд, ответивших мне столь же недоверчивым взглядом. не желавших знать, что я живу на свете, уверявших, что я нарушаю привычный уклад их жизни. Часы? Дома я слышал тиканье моих часов всего несколько секунд в неделю, только когда выходил из глубокой задумчивости. Не переставая, говорили на непонятном языке о чем-то, чего мне должно быть, не следовало знать, так как длинные фиолетовые занавески слушали их молча, но с видом человека, пожимающего плечами, в знак того, что его раздражает присутствие третьего лица. Этой комнате с очень высоким потолком они сообщили квазиисторический колорит. Здесь могло бы произойти убийство герцога Дегиза. Потом сюда могли бы прийти туристы, руководимые путеводителем агентства Кука. Вот только уснуть мне было здесь невозможно. Меня мучили книжные шкафчики со стеклянными дверцами, тянувшиеся вдоль стен, в особенности трюмо.